Глава третья. За сотни тысяч лет до начала этой истории разумная жизнь зародилась на одном из наших ближайших соседей в космосе – планете Марс. Во многом таким же образом, как мы предполагали, это произошло на нашей Земле. Так что на момент написания этого повествования цивилизация достигла очень высокого уровня развития. Записи показывают, что они достигли того, что мы могли бы назвать идеальным государством. Каждое существо было достаточно грамотно, чтобы трудиться в рамках того, что я мог бы назвать системой социальной демократии. Каждый член многомиллионного населения планеты был неотъемлемой частью отлаженной работающей системы, в которой не существовало паразитов. Потому что, когда появлялся кто-то, по какой-то атовистической причуде, пытающийся вставить гаечный ключ в механизм, он просто уничтожался. На протяжении веков, пока эта система медленно создавалась, раса тщательно развивалась путем разумного отбора при спаривании, и каждая нежелательная особенность медленно устранялась. Результатом стало то, что на то время, когда начинается это повествование, каждый мужчина и женщина на планете были как умственно, так и физически совершенны. С течением времени стало очевидно, что условия жизни на планете ухудшатся из-за потери воздуха и водяного пара. Поскольку гравитация на поверхности Марса намного слабее, чем на Земле, почти в два раза меньше, газы из его атмосферы будут легче улетучиваться. Кинетическая теория газов показывает, что скорость в 7 миль в секунду легко достигается более быстро движущимися молекулами водяного пара. Это критическая скорость для выхода из-под притяжения Земли. Насколько легче водяной пар будет выходить с такой планеты, как Марс? Тогда возникла необходимость в разработке какой-то схемы, чтобы уменьшить это быстрое утекание жизненно важной жидкости планеты, чтобы жизнь была возможной на планете в будущей эпохе. Марсианские инженеры после должного обдумывания приступили к строительству гигантских подземных резервуаров, облицованных непроницаемым материалом. После почти тысячелетнего труда работа была завершена, и воды и озёр и морей были собраны в этих обширных подземных хранилищах. Чтобы еще больше сберечь драгоценную жидкость, та, что оседала в виде снега в полярных регионах, бережно улавливалась, когда летнее солнце растапливало лед. Огромные подземные акведуки направляли ее к экватору, чему способствовали огромные насосные установки. К этим трубопроводам через определенные промежутки подключались поперечные линии для подачи воды для орошения быстро высыхающей поверхности планеты. И на момент написания отсчета строительство сложной системы трубопроводов и насосных станций шло полным ходом. «Точно так же, как предполагал покойный профессор Лоуэл, воскликнул я, на что Харгрейвс добавил. «И эти оазисы, как назвал их Лоуэл, были местоположениями насосных станций». Интенсивно возделываемая территория вокруг них способствовала, чтобы они выглядели как черные точки на поверхности планеты, как показали ваши наблюдения. Заметные сине зеленые отметины на нашем соседе в космосе имеют более тяжелую почву и являются древним морским дном. Более глубокие песчаные почвы были заброшены из-за большого количества воды, необходимой для того, чтобы сделать их плодородными, за исключением участков вдоль каналов. Но продолжим. С помощью своих высокоразвитых устройств марсиане убедились, что их соседняя планета, Земля, хорошо подходит для поддержания жизни. Действительно, она казалась им настоящей Землей обетованной, с ее бескрайними океанами и зеленеющими континентами. Воодушевленные мыслью о возможностях, которые открывал для них этот новый мир, были начаты исследования, результатом которых стала машина, способная путешествовать в межпланетном пространстве. способ приведения в движение был аналогичен способу ракеты годарда газы образующиеся в результате сочетания определенных твердых химических веществ выходящие через сопла специальной формы прикрепленные к задней части машины приводили ее в движение точно так же как наши ракеты взлетают в воздух элементы в форме крыльев поддерживали ее в воздухе до тех пор пока ее скорость не становилась достаточно высокой для того чтобы она покинула атмосферу в то время как второй ряд сопел в носовой части аппарата замедлял ее, когда нужно было совершить посадку. В один выдающийся день компания отважных первопроходцев отправилась в первое межпланетное путешествие, известное в нашей Солнечной системе, и после нескольких месяцев путешествия без происшествий благополучно приземлилась на Земле. Однако непредвиденная катастрофа постигла эту предприимчивую компанию. Под воздействием большей гравитационной силы, которой они подвергались здесь, их относительно хрупкие тела разрушились. Выпадение их внутренних органов привело к тому, что многие умерли в мучениях в течение месяца после их приземления. Поэтому экспедиция была прекращена, и выжившие вернулись на свою родную планету. Не испуганные этой неудачей, они принялись за разработку расы, способной противостоять новым условиям. и по прошествии почти 400 лет отправились в новую экспедицию. Эта вторая партия была более успешной, чем первая, и ей удалось основать колонию в районе Высокого плато, где нами и был найден цилиндр. Их тела были искусно скреплены металлическим каркасом, который в какой-то степени снимал напряжение, которому они подвергались. Эти первые разумные обитатели Земли были гигантами по сравнению с нами. Их средний рост составлял около 9 футов. Их легкие, которые были развиты для работы в более разреженной атмосфере Марса, были заключены в бочкообразную грудную клетку, но их конечности были ужасно тонкими, хотя и гораздо лучше приспособленными к новой среде, чем у их предшественников. Шло время, в этом новом мире рождались дети, и каждые два года, когда Марс был в оппозиции, через космос пребывали новые поселенцы. Примечание. Противостояние или оппозиция – такое положение небесного тела Солнечной системы, в котором разница эклиптических долгот его и Солнца равна 180 градусам. Таким образом, это тело находится примерно на продолжении линии Солнца-Земля видно с Земли примерно в противоположном Солнцу направлении. Противостояние возможно только для верхних планет и других тел, находящихся дальше от Солнца, чем Земля. Затем произошла еще одна катастрофа. По мере того, как рожденные здесь дети росли, было замечено, что их интеллект уступал интеллекту их родителей. Физически они были меньше и крепче, но их менталитет, когда они достигли взрослой стадии, был эквивалентен менталитету марсианского ребенка вдвое моложе их. Иммиграция прекратилась, пока наблюдали с тревогой за этим новым этапом колонизации. Все, что было в силах марсиан, было сделано, чтобы проверить этот эффект, но безрезультатно. По мере того, как росло второе поколение, дела шли все хуже и хуже, ибо они были еще дальше от высокого умственного уровня их предков. Вместо рождения высокоинтеллектуальных существ раса быстро возвращалась к примитивному состоянию. Четвёртое поколение было всего лишь гротескной карикатурой на первоначальную расу и уже объединялось в банды кочевых дикарей, покидавших колыбель своего сообщества, чтобы свободно скитаться по лицу земли. Поскольку все, что было в силах марсиан, не смогло улучшить эту ситуацию, от намеченного плана отказались. Прежде чем покинуть эту планету навсегда, чтобы вернуться на свою собственную, было решено построить памятник их усилиям, чтобы со временем, когда разум снова вернется на эту планету, Запись об их попытке и данные самого полезного вида были доступны тем, кто найдет их. Два других цилиндра, похожих во всех отношениях на этот, который я нашел, были изготовлены из прочного некоррозионного металла, который выдерживал разрушительные силы стихий на протяжении веков, пока снова не появился разум. Этот период оказался намного дольше, чем предполагали строители. Это я могу видеть из того, что я прочитал. Три памятника были установлены там, где проведенные наблюдения показали, что природные катаклизмы… Такие, как наводнения или землетрясения, будут минимальными. Один там, где я его нашел, другой где-то на континенте, над которым сейчас простирается Атлантика, и последний на континенте, который мы знаем, как Австралию. Это последнее еще может быть найдено. Цилиндры были запечатаны описанным мной способом, чтобы никто, кроме разумных существ, не мог получить к ним доступ. Они были сконструированы так, что если бы они сломались... сделали бы это по разрезу между разделяющими перегородками ячеек, таким образом, оставив каждую ячейку нетронутой до тех пор, пока не прибудет кто-то, кто сможет разгадать загадку системы цифр и подобрать ключи, подходящие к замкам. Затем эта планета и все их труды были заброшены. Практически все другие следы их пребывания теперь превратились в пыль, хотя я кое-где находил остатки их поддерживающих корсетов для изготовления которых. Они использовали этот замечательный металл, который, я полагаю, сродни алюминию.